а вере и душе. Кто первым встал, того и тапки. Истинность данного утверждения Чет постиг в полной мере, когда, войдя в док, где только вчера он оставил свою новенькую Эллу, обнаружил на ее месте старую, полуразвалившуюся посудину, на борту которой коряво от руки было намалено «С Богом!». Лучшего названия для подобного транспортного средства придумать было просто невозможно. Только с неизбывной верой в то, что десница Божия хранит тебя от любых бед и напастей, можно было отважиться выйти на этом утлом баркасе в космос. А ведь все так хорошо начиналось. На деньги, по случаю перепавшей ему от Министерства обороны, чей приобрел отличный скоростной полугрузовой катер не новый, но в хорошем состоянии и с отличными ходовыми качествами. Чейт рассчитывал заняться экстренной доставкой небольших грузов, за которые обычно не брались крупные транспортные компании. И очень скоро посредническая фирма подыскала ему первого клиента, который хотел срочно перебросить партию личинок мобутских дождевых клещей, причем непременно в живом виде. В свое время Чейту приходилось возить и куда более необычные грузы, поэтому он только уточнил у посредника, откуда и куда нужно доставить эту живность. Заказчик через посредника назначил встречу на пересадочной станции Лукко в секторе Друзов, куда Чейт и прибыл за три дня до назначенного срока. Пересадочная станция Лукко была из разряда тех, куда редко кто заглядывает. Находилась она на дальнем секторе, где все обитаемые планеты можно было по пальцам пересчитать, а потому никаких оживленных маршрутов поблизости не пролегало. Вообще непонятно было, кому нужна эта станция. Разве что только контрабандистам, которые предпочитали обделывать свои темные делишки вдали от мира и людей. Помимо грязного дока забитого годами не вычищавшейся копотью от стартовых выхлопов, на станции Луко имелась еще автозаправочная станция с ремонтной мастерской, где работал полупарализованный робот, у которого из пяти манипуляторов исправно действовали только два, а видеосенсоры были в таком ужасающем состоянии, что чейт не доверил бы ему даже поверхностный осмотр своей драгоценной Эллы. И гостиничный комплекс, скорее похожий на ночлежку для бездомных роботов, нежели на человеческое жилье. В комплекс ходили с десяток спальных номеров, белье в ней должно быть менялось только раз в год. Полутемный обеденный зал с запятнанными столами, колченогими стульями и стойкой бара, за которой находилась треснутая зеркальная стена и сонный бармен Гудкат, а также полутемная комнатушка – где, заплатив пару федерал-марок, можно было воспользоваться услугами не совсем исправных игровых автоматов для недоразвитых детей. Вся обслуга станции состояла из сородичей бармена, а гудкаты, как известно, отличаются чрезвычайно мрачным нравом и неразговорчивостью, в особенности при общении с представителями других рас. Но в доке Чейд увидел еще два небольших торговых корабля, вполне приличного вида ган-рос саватской сборки, названный непонятным, но гордым именем Захрап, и несчастную развалюху, символизирующую собой не иначе, как вселенский хаос, с выразительной надписью «С Богом на борту». Если в токе стояли корабли, то где-то здесь же на станции должны были находиться и те, кто их сюда привел. И вскоре Чейт обнаружил хозяев вышеназванных посудин. В мрачном обеденном зале, куда, осматривая местные достопримечательности, зашел чейт за столиком, заставленным пустыми бутылками, пластиковыми одноразумными стаканчиками и тарелками с остатками какой-то совершенно неаппетитной на вид пищи, сидели двое финийцев. Оба были облачены в серые робы, которым из всей остальной одежды отдавали предпочтение даже финийские женщины. И оба были уже изрядно пьяны. Поскольку делать все равно было нечего, Чейт присоединился к компании. Хотя финицы являлись не самыми остроумными собеседниками, но все же рты свои, для того чтобы произнести пару слов, они открывали значительно чаще гудкадов. Как-то совершенно незаметно для себя, Чейт втянулся в размеренное поглощение спиртного и вскоре уже обнимал финицев как родных братьев и даже пытался подпевать их размеренно заунывным застольным песням. Последним, что он запомнил в тот вечер, была волосатая физиономия бармена Гудкада, смотревшего на него грустным, сочувствующим взглядом. Чей-то еще сумел поднять руку, стукнуть кулаком по столу и потребовать еще две бутылки водки, после чего провалился в небытие. Проснулся он в маленьком и плохо убранном гостиничном номере он лежал одетым на кровати. Голова раскалывалась от нестерпимой боли. Во рту было сухо, как на дюне. На душе было мерзко и неспокойно. Чед провел ладонями по лицу и тяжело вздохнул. Чуть приподняв голову, он посмотрел на часы. Они показывали, что он проспал почти до полудня. С трудом поднявшись на ноги, он отыскал под кроватью ботинки, которые вчера вечером все-таки догадался снять, и, натянув их на ноги, потопал в ванную. Добравшись до ванной, Чет первым делом надавил клавишу подачи холодной воды и, наклонившись, напился прямо из-под крана. Затем он снова скинул ботинки, стянул с себя всю одежду и забрался под душ. Полчаса под контрастным душем, возымели некоторый положительный эффект теперь чейт мог уже довольно таки сносно управляться со своим телом но для того чтобы наладить мозговую деятельность и погасить пожар полыхающий внутри ему требовалась бутылка холодного пива одевшись чейд пошарил по карманам нашел кредитную карточку и с облегчением вздохнув направился в обеденный зал где вчера так лихо погулял в компании финицев В зале было темно. Горели только два светильника над стойкой бара, за которой, как и вчера, дремал в полглаза волосатый гудкат. А вот Финицев в зале не было. Чейт довольно усмехнулся, подумав о том, что все же оказался покрепче своих вчерашних собутыльников, и первым поднялся на ноги. "Бутылку пива из холодильника", потребовал Чейт, стукнув краем кредитки по пластиковой поверхности стойки. Гудкат лениво поднял на него взгляд невыразимо усталых глаз. Медленно протянув четырехпалую руку, поросшую волосами так же густо, как и лицо, бармен взял кредитку чей-то и не очень уверенно ткнул ею в контрольную прорезь кассового аппарата. Попасть в цель ему удалось только с четвертого раза. Кассовый аппарат издал долгожданный щелчок, и Чейт с вожделением облизнул губы сухим, как выжатая губка, языком. гудка вытащил кредитку Чейта из кассового аппарата и молча вернул ее хозяину. Запотевшая бутылка пива следом за этим на стойке не появилась. «Я просил пива», – напомнил сонному Гудкаду Чейт. «Нет пива», – коротко ответил тот. «Что значит «нет»?» – возмущенно взмахнул рукой Чейт. Он со своего места видел прозрачную дверь холодильника, забитого бутылками с пивом. «Для тебя нет», – объяснил бармен. «Это с какой же стати?» – недобро прищурился Чейт. «У тебя денег нет», – ответил Гудкат и навалился на стойку, подперев голову кулаком. Взгляд его был устремлен в пустоту. «Клиента, у которого на кредитной карточке не было денег», для него попросту не существовало. Чейт озадаченно повертел кредитку в руках. После покупки Эллы денег на ней оставалось не так уж много, но явно больше того, что можно пропить за один вечер. Чтобы еще раз проверить карточку, Чейт решил зайти в комнату с игровыми автоматами. Но как только он вставил свою кредитку в контрольную щель, на панели рядом с ней замигал красный индикатор, сигнализирующий о том, что наличных денег на карточке нет. чейт растерянно почесал затылок. Других денег у него не было, а ему предстояло прожить и на станции еще два дня, дожидаясь прибытия заказчика. «Эй!» – окликнул Чейд скучающего бармена, и когда тот посмотрел на него, спросил, «Здесь можно что-нибудь продать?» «Что именно?» – лениво поинтересовался Гудкат. «Мелочевка всякая, сувениры...» Чейт напряженно пытался вспомнить, что у него на корабле имеется такого, с чем можно было бы расстаться без особого сожаления. Есть еще новый комплект полуавтоматических инструментов и мини-музыкальный центр. «Надо посмотреть», – вполне резонно заявил Гудкат. «Тебя интересует что-то конкретное?» – с надеждой спросил Чейт. «Неси все, что хочешь продать», – ответил бармен. «Я выберу и сам назначу цену». «Годится!» – натянута улыбнулся чейт и, выйдя из обеденного зала, быстрой походкой направился в док. Там его ожидал сюрприз в виде развалюхи под названием «С Богом». Быстро покончив с философским осмыслением всего факта, Чейд кинулся в коморку, где обитал дежурный по доку, такой же низкорослый и волосатый гудкат, как и все на этой станции. «Где мой корабль?» – с порога заорал на него чейт Гудкат сидел за столом и очень неторопливо прихлёбывал чай из большой, заляпанной красным клубничным вареньем кружки. Крик чейта не произвёл на него совершенно никакого впечатления. Он не спеша поставил чашку с чаем на блюдце, похожее на десертную тарелку, и, облизав с пальцев варенье, невозмутимым голосом ответил. «Стоит в доке». «Там нет моего корабля!» Чейт с размаху врезал кулаком по столу, за которым сидел дежурный. Гудкат даже бровью не повел. «Твой корабль стоит в доке», – произнес он, абсолютно уверенный в своей правоте. «Я только что оттуда», – пытаясь сохранять хладнокровие, объяснил дежурному Чейт. «Там стоит только старая галоша с богом». «Это и есть твой корабль», – все с той же непоколебимой уверенностью ответил Гудкат. Он снова потянулся к кружке с чаем, но Чейт успел перехватить его руку. «Мой катер называется Элла!» Гудкат тяжело вздохнул, удивляясь непонятливости землянина. «Элла улетела пару часов назад!» «Как?» – отказываясь верить услышанному, воскликнул Чейт. «Так?» – Гудкат мохнатой рукой изобразил траекторию, по которой улетел катер Чейта. «Чёрт возьми!» – лицо чей-то побагровело. «Кто улетел на моём катере?» «На Элле?» – уточнил Гудкат. «Да, на моей Элле!» «Финиец!» – прибывший на станцию неделю назад. «Финиец!» Чейт, казалось, был готов взорваться от возмущения. «Чёрт побери, приятель, ты глубоко заблуждаешься, если принимаешь меня за простака зальних колоний. Я никуда не двинусь с этой треклятой станции до тех пор, пока сюда не явится патруль». «Как угодно», – безразлично пожал плечами Гудкат. «Мне-то что?» «Именно тебе, как я подозреваю, и придётся выплачивать мне стоимость корабля», – зловеще прошипел Чейт. «Всю, до последней федерал-марки». «Да еще и компенсировать мне убытки, которые я понесу в результате несостоявшейся по твоей вине сделки!» «А при здесь я?» – снова пожал плечами непонятливый Гудкат. «Потому что это ты выпустил из ока мой корабль, на котором улетел финиец!» – заорал в лицо дежурному Чейт. Гудкат откинулся на спинку стула и недоумевающе посмотрел на Чейта. А как же я мог его не выпустить, если он предъявил мне соответствующий посадочный талон? Что? Чейд лихорадочно принялся шарить по карманам. Да, кивнул мохнатой головой Гудкат. И дверь корабля он не взламывал, а открыл ключом. Проклятье! Ни ключа от катера, ни посадочного талона в своих карманах Чейд не обнаружил. А еще он просил передать тебе это. Гудкат протянул Чейту небольшой серый конверт. Вскрыв конверт, Чейт обнаружил в нем посадочный талон на катер с богом и затертый магнитный ключ, должно быть от той же самой посудины. Ход со стороны финица был вполне разумным. Угнав катер Чейта, он оставил ему ключи от своего в расчете на то, что если у Чейта имеются основания избегать встречи с властями, то он уберется со станции на нем. В противном же случае, если бы у него не было никакого средства передвижения, ему так или иначе пришлось бы дожидаться на станции представителей галактического патруля. Чейт давно уже не совершал никаких противоправных действий, а потому у него не было причин опасаться встречи с представителями законной власти но в то же время он был знаком со статистикой расследования уголовных дел, связанных с угонами кораблей, в связи с чем не тешил себя беспочвенными надеждами на то, что в ближайшее время Элла будет возвращена законному владельцу. Наблюдая за душевными муками чей-то, весьма живописно отражающимися на его лице, Гудкат не спеша прихлебал чай из своей огромной кружки. Приняв решение, Чейд вышел из комнаты дежурного, в сердцах хлопнув дверью, и направился к подаренному финицам кораблю. Вставив ключ в щель замка, он отвалил в сторону проржавевший люк, подвешенный на допотопных, невероятно скрипучих петлях, и, пригнув голову, вошел в тамбур. Внутри корабль производил еще более гнетущее впечатление, чем снаружи. Чтобы летать на такой развалине, Нужно быть либо невероятно отважным человеком, либо исключительным идиотом, верящим в собственное бессмертие. Поскольку чейт не был ни тем, ни другим, он понял, что никогда не отважится выйти на катере с Богом в открытый космос. Видимо, все же придется вызывать патруль, хотя бы для того, чтобы с его помощью добраться до ближайшей метрополии. Но это еще успеется а пока Чейту была жизненно необходима бутылка пива. Дежурный подоку неодобрительно глянул на Чейта, когда тот вновь ворвался в его комнату. Он с сожалением отодвинул на угол стола кружку с чаем и, сложив руки под подбородком, приготовился слушать, что еще скажет ему беспокойный клиент. «Я хочу продать свой корабль», – с порога заявил Чейт. «Эллу, которая улетела...» с насмешкой, совершенно нехарактерной для представителей его расы, спросил Гудкат: "Нет, с богом, который стоит в доке. У тебя имеются на него документы?" проявил нелишнюю бдительность Гудкат. Чейт кинул на стол папку с документами, которую нашел в кабине полуразвалившегося катера. "Надо посмотреть", сказал Гудкат с явной неохотой, поднимаясь на ноги. Чейт проводил его к кораблю. «Только на запчасти и за очень незначительную цену», – вынес свое заключение Гудкат после непродолжительного осмотра. У Чейта так болела голова, что он продал бы эту развалюху из за пару бутылок пива. Гудкат же предлагал ему в несколько раз больше. «Идет!» – не торгуясь, махнул рукой Чейт. Продав корабль, Чейт едва ли не бегом отправился в обеденный зал, где наконец-то получил вожделенную бутылку холодного пива. Залпом осушив ее, он блаженно закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Жизнь снова начала казаться ему не такой уж омерзительной штукой. Взяв еще пару бутылок пива и креветочный салат, Чед присел за столик в глубине обеденного зала. Медленно потягивая пиво и заедая его салатом, он меланхолично наблюдал за неспешными движениями бармена, затеявшего перестановку бутылок в витрине у себя за спиной. Гудкат двигался неторопливо и плавно, как в замедленном кино. И Чейт указалось, что вместе с ним и весь мир погружается в дремотный туман. Неожиданно, на совсем небольшом участке сцены жизни, за которым наблюдал Чейт, Возник новый персонаж. Это был высокий и довольно-таки полный человек с окладистой черной бородой, пронизанной благородной проседью, облаченный в белые одежды, весьма странного покроя. На голове у него был высокий головной убор с не на плечи покрывалом, а в руке – посох с крестообразным украшением на верхнем конце. «Поп!» – довольно-таки громко произнес удивленный чейт Незнакомец строгим взором посмотрел на чей-то. «Не поп, а священнослужитель!» Поправил он его. «Да какая разница?» — отмахнулся от наставления чей -то. «Что вы делаете в этом захолустье, святой отец?» «Неужели на этой забытой богом станции есть храм?» «Храм возводится не на земле, а в душах человеческих!» Назидательным тоном ответил ему священнослужитель. Подойдя к столику Чейта, он присел на свободный стул. Вы давно здесь? поинтересовался Чейт. Только что прилетел, ответил его собеседник. Должно быть, с целью обращения этих неверных, Чейт взглядом указал на бармена Гудкада, – В истинную веру? Нет, покачал головой священник. Я направляюсь с миссией нашей церкви, а здесь остановился для дозаправки. «И чем же вы собираетесь заправляться в баре?» – усмехнулся чейт. «Я хотел узнать, где можно найти техника, которая ведает автозаправочной станции». «Забудьте!» – безнадежно махнул рукой чейт. «Его просто не существует в природе. У них здесь самообслуживание». «Очень жаль!» – расстроился священник. «Боюсь, что самому мне не справиться». «О чем речь, Святой Отец? Я помогу вам заправить ваш корабль», — приветливо улыбнулся чейт «Надеюсь, что в ответ на это вы тоже не откажете мне в небольшой услуге». «Если вы об отпущении грехов, то нет!» — досадливо поморщился чейт «Свои грехи я сам переварю. Я хотел попросить вас подкинуть меня в какое-нибудь более оживленное и цивилизованное место, чем эта станция». «Надеюсь, сын мой...» «Ты не скрываешься от властей?» Сурово звенув брови, поинтересовался священнослужитель. При этом он легко и непринужденно перешел в общении с Чейтом на «ты». «Нет, ваше святейшество, перед законом я чист. На этой станции я сам стал жертвой преступных умыслов недобропорядочных граждан, нашего далеко еще несовершенного общества». Чейт вкратце поведал священнику произошедшую с ним историю. Естественно, при этом он опустил эпизод беспробудного пьянства с виницами. Слушая его, священник сосредоточенно кивал. «Ну что ж», – сказал он, когда чейт закончил свой рассказ. «Я всегда готов оказать посильную помощь тому, кто в ней нуждается, сын мой». «Благодарю вас, ваше преподобие», – с чувством поблагодарил священника Чейд. «Кстати, можете называть меня просто чейт «В таком случае, – улыбнулся священник, – обращайся ко мне просто, отец Пафнутий. И когда же мы вылетаем, отец Пафнутий? Как только сумеем заправиться».